Богатур Лобо. Апартаменты Богатура Лобо, 25-й день шестого месяца, отчий день, три часа спустя. Заскочив домой, Бак переоделся в походный халат и даже приклеил себе тонкие усики, а на нос нацепил очки с простыми стеклами. В суете сборов Бак посреди гостиной наткнулся на рыжего кота, которому не было пока даровано имя.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 что я должен не только терпеть твое наглое присутствие, но еще и кормить тебя, — изумился Баг. Удивительно создан мир. Еще Конфуций говорил, стоит Фениксу хотя бы кончиком лапы увязнуть в болоте, и весь он полностью пропадает в зловонной тине быстрее, чем варится просиная каша. С другой стороны, откуда знать, кем доведется родиться Багу в следующей жизни?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 При щелчке зажигалки кот оживился, даже поднял голову и так посмотрел на Бага, что тот едва не предложил ему сигарету. Но это было бы и вовсе несообразно. Впрочем, выяснение отношения с рыжим котом, а также дарование животному сообразного облику и воплощению имени было делом будущего, и Баг поспешил к двери.